Глава восьмая. ох хо ох, ох грехи мои тяжкие, все так запутано. Хотя есть у меня подозрения на данную тему. А куда без них? Но вот озвучивать их... А уж про ту же Маришку, что только в голову не лезло. Но теперь хоть становится более понятным ее поведение. А вот и разговор вернулся к Разину. То есть, сняли ментальную блокировку? Решил уточнить майор. «Вроде как», — пожимает плечами рогожин Но надо пару дней выждать, чтоб все утряслось. А то, знаешь, как бывает, лучше не рисковать. И, потерев подбородок, пробурчал. Грех такой говорить, но хорошо, что парни не шлепнули этого года. Как ты только раскрутил его на информацию о бункере. Не поверишь? Случайно. Пожимает плечами. Жить хочет мразота. Вот и пустил последний аргумент в дело. Надеюсь, ты не обещал ему жизнь? Нет. Васильев мотает головой. Зато обещал Разину, что позволю убить своими руками. Сам понимаешь, чем больше он нам должен, тем лучше. Товарищ майор! Приходится вмешаться в разговор. Такую информацию нельзя скрывать. Что? Это, тут выяснилось, что Зухра, ваш разговор, с ее отцом, подслушала. Точнее, знает, что Аслан жив. Опа! Офицеры уставились друг на друга, а Степаныч нахмурился, глядя на майора. Витя, если ты это специально. с угрозой в голосе произнес он: Обалдел, что ли! Как это не прискорбно, но я облажался. Тоскливо простонал Васильев. Жалко девчонка и так из больницы не вытащить. Степан Георгиевич извелся весь, а тут я еще масло в огонь подлил. И жалко, и для дела плохо. Есть у меня одна мысль. Задумчиво протянул Руслан, но, взглянув в мою сторону, осадил. Потом скажу. И генерала не обманем, и девочку вылечим. Ну, надеюсь, что вылечим. Опять что-то радикальное, заинтересовался Степаныч. Знаешь способы получше? Всегда можно что-то подобрать. Но, как говорится, не зря я страну электрифицировал. Электрошок тоже лекарство. Главное не переборщить. Жалко девочку. А ведь ты посмотри какой характер. Да съехала чуток. Но ведь на чем? На заботе о других. Так что задатки у нее хорошие. Ты к чему это ведешь? Подозрительно прищурился Рогожин. Ну если отца завербовали, может ее, а? К нам. Ну, в смысле, не сюда, к нам, показывает пальцем в пол. А к нам, понимаешь? Разводит руками, показывая что-то большое. Ага. Руслан задумчиво трет подбородок. Посмотрим, с внучками посоветуемся. Лишний повод привязать Степана Георгиевича. Да и у нее действительно задатки лидера и характер сильный. Так что пристроить в любом случае можно, только надо подлечить. И, посмотрев на меня, добавил... Не делай вид, что неинтересно. Глазки-то блестят. Я тебя, конечно, по-другому делу привел. Но раз уж так вышло, поясню. Чтоб ты лишним голову не забивал. Я думаю, про язык напоминать не надо. Никак нет. А то еще натравите АМ на меня. Я-то не родственник. Улыбаюсь, как мне кажется, удачной шутки. Ну да, ну да. Вот только улыбка какая-то кривая. Я в шоке. Это что, индийская мелодрама не закончена? И что? Васильев мой племянник? Или я бабушка Руслана? у у у у Рогожин тем временем продолжал: Короче, оказывается, что под базой, которую вы взяли, есть бункер. И там хранится какой-то артефакт. Точнее, бункер построен вокруг этого артефакта. При союзе там была лаборатория. Я в свою бытность краем уха слышал, но и то только потому, что у меня допуск был о-го-го. Ну а в перестройку все это дело законсервировали и забыли. Почему позже не вспомнили, не знаю. И так вышло, что генерал наш имеет отношение к этому делу. По крайней мере, знает код входа. Вот поэтому он и хотел, чтобы мы рванули базу, чтоб засыпало там все нафиг. И дочку его похитили. Поэтому же. «Командир, а почему он просто наверх не доложил? Ведь дело-то, наверное, государственной важности?» «Хм...» Руслан вновь принялся терзать подбородок. «Не доложил, потому что не мог». «Говорю же, блокировка. Ему от одной мысли сказать код плохо становится. А уж при попытке произнести... Дальше сам догадаешься. Он ведь даже по пьяни проболтаться не может». «Ага, вижу, понял. Вот мы его и накололи. А чтобы даже мысли не возникло, что все это неспроста, Виктор Петрович и Степаныч, ну и я поучаствовал, целый цирк устроили». Вначале пили по-честному, а потом подрили одну настоечку, которая надежно вырубала генерала, а заодно и всех остальных. Только я специальный эликсир выпил, вот и не свалился. Предупреждаю вопрос, поясняю, дорогой зараза. Так что удачно нас генерал пригласил, очень удачно. Ну а на выходе лютовал, чтоб все думали, что мы тупо бухали. Вот и нарисовали картину маслом. Ну и, соответственно, жесточайшее похмелье как результат. Еще есть вопросы? Спокойно, это был риторический вопрос. Но, глядя на мои добрые-добрые глаза, из которых по пояс высунулось любопытство и яростно машет руками, махнул рукой. «А, ладно». Васильев и Степаныч со усмешкой переглянулись. Типа, «отдувайся давай». «И куда мы улетаем? И что значит «к нам»?» Повторяю руками жест Степаныча. «Вот блин!» – засмеялся Руслан. «Все у тебя никак у людей. Э, ты откуда про отлет знаешь?» и с подозрением уставился на майора. «Кажется, кому-то надо потренироваться в обращении с...» и выразительно постучал себя в середину груди. Васильев обреченно опустил голову и тяжко вздохнул. «Ладно, может, ты и прав, Егор. Пора тебе кое-что узнать». Встав со стула, начал ходить. Разогнаться не получалось. Пару шагов в одну сторону, пару в другую. Наконец ему это надоело, и, налив себе новую порцию чая, сел. «Нам...» Это значит нам. Тебе, мне, майору, Степановичуван. Все мы служим, так или иначе, одному и тому же хозяину, по сути, хранителю земли. Лично у нас посредник Маришка, а нютка только в гости в основном. Есть и другие, рангом поменьше. Кстати, Степаныч прав, молиться на девочек надо. Только благодаря им и еще паре причин мы служим России, а не человечеству. Хотя, что я говорю, какому человечеству? Ведь слава по сути, важно, чтобы планета жила. А кто ее будет населять, неважно. Люди, эльфы там или гномы. Хотя, тут сложно разобраться. Если я правильно понял, его в свое время предали. Ты ведь тоже внимательно слушай. Такое тебе вряд ли рассказывали. Лишившись почти всех сил, он долго добирался домой. А прожив тысячелетия в шкуре обычного, ну, почти обычного, смертного, он отчеловечился. Вот и девочек подобрал. Тут я упущу, это слишком личное. А в мире, где все поделено, и даже там, показывает пальцем вверх, вернуть законное место не так просто. Особенно в мире, где нет веры и справедливости. Да и неинтересно, по моему мнению, ему это. Хотя, кто знает, по крайней мере, меня устраивает его цель. Единая планета. И мир, где будет справедливость. Ибо одно из его амплуа – бог справедливого возмездия. «Все же бог!» – ахнул я. Да там непонятно. Если честно, что-то рядом. Только не воспринимай со стороны основных религий того, что они вдувают в уши. С их точки зрения он демон.